Повсюду можно кататься мальчишкам и вниз к речке на ледянке турманом лететь и скувыркиваться с омётов соломы. Нельзя только заходить за Аверьянову избу, что посередине села. У Аверьяновой избы намело высоченный сугроб, а на нём кончанские мальчишки стоят и грозятся выпустить красные слюни. Аверьянову уже сыну Петечке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 А как добрался до стороны, устроил потолок, стены, лежанку, сел и посиживает. Просвечивает со всех сторон голубой снег, похрустывает тихо в нём и хорошо, ни у кого из мальчишек такого дома нет. Досиделся Петичка, пока мать ужинать позвала. Вылез, вход комьями завалил, а после ужина лёг на печку.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 «Не могу!» – отвечает мужичок. «Я домовой. Боюсь тебя и напугать очень». «Так я теперь всё равно тебя забоялся!» – отвечает Петечка. «Чего меня бояться? Я ребятишек жалею. Только у вас в избе столько народу, да ещё телёнок, и дух такой тяжёлый. Не могу там жить. Всё время в снегу сижу. А кот Вась давеча мне говорит».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 И с Петечкой они придумывали невесть что, где только не побывали, и так играли каждый день. Но вот преломилась зима, нагнало с востока сырых туч, подул мокрый ветер, ухнули, осели снега, почернел навоз на задворках, прилетели грачи.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 Теперь мне, Петечка, играть некогда. Столько дела, руки отваливаются. Да и дом всё равно пропал. Басом заревел Петечка. А домового дочка плеснула в ладоши и говорит. Глупый ты! Вот кто! Весна идёт! Она лучше всяких представленышей! Да и кричит домовому! Иди, мол, сюда! Петечка орёт.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 Конь-скок и под горку по талому снегу живо до леса домчал. А в лесу из-под снега студённые ручьи бегут. Лезет на волю зелёная трава, раздвигает талые листья. Ухают овраги, шумят, как вода. Голые ещё берёзы почками покрываются. Прибежали зайцы, зимнюю шерсть лапами соскребают. кувыркаются, в синем небе гуси летят. Домовой Петечку с дочкой ссадил, сам дальше поскакал. А домового дочка сплела жёлтенький венок, ладони к рту приложила и крикнула. — Ау, русалки! Ау, сестрицы-мавки! Полно вам спать! А укнулась по лесу. И со всех сторон, как весенний гром, откликнулись русалочьи голоса. «Побежим к мавкам!» – говорит домового дочка. «Они тебе красную рубашку дадут, настоящую, не то что в снежном дому!» «Кота бы нам взять!» – говорит Петечка. Смотрит, и кот явился, хвост трубой, а глаза воровские горят.